«Ваши передвижения, судя по всему, не внушают им никакой тревоги». Он ненавязчиво подчеркнул слово «ваши». Эта скользкая, провокационная фраза возымела желаемый эффект. «Полиция отслеживает мои передвижения?» Чарт перепугался, как мальчишка, и не смог даже включить защитное хладнокровие. «Ну, все, кто изображен в бомбиксе море, рано или поздно попадут в поле зрения полиции». Попивая чай, буднично сказал Страйк. «А там прежде всего установят, чем занимался тот или иной человек, начиная с пятого числа, когда Куайн ушел от жены, забрав с собой рукопись». К вящему удовольствию Страйка Чарт тут же начал вслух припоминать свои передвижения, видимо, чтобы успокоить самого себя. «Так, о книге я узнал только седьмого числа», — сказал он, глядя на свою зафиксированную ногу. Звонок Джерри застал меня здесь. Я сразу помчался в Лондон. Спасибо, Мэнни подвез. Переночевал домом. Это могут подтвердить Мэнни с нынитой. В понедельник встретился в издательстве со своими адвокатами, побеседовал с Джерри. Вечером был в гостях у близких друзей в ноттинг И опять же домой меня привез Мэнни. Во вторник лег спать пораньше, а потому что в среду с утра должен был вылетать в Нью-Йорк. Пробыл там до тринадцатого, а четырнадцатого вернулся. Пятнадцатого... Бормотание Чарда окончательно угасло. Вероятно, он понял, что ему незачем оправдываться перед Страйком. В брошенном на детектива взгляде мелькнул внезапный корыстный интерес. Издатель хотел завербовать себе союзника. Страйк понял, что это знакомство — палка о двух концах. Но ничуть не расстроился. Он уже получил от этой беседы больше, чем ожидал. Разрыв деловой договоренности мог грозить ему разве что упущенной выгодой. И вновь по полу зашлепал Мэнни. «Обед подавать?» — хмуро обратился он к Чарду. Э, «Через пять минут», — с улыбкой ответил ему хозяин. «Сперва я должен проститься с мистером Страйком». Мэнни ушел, бесшумно ступая туфлями на каучуковой подошве. «Обижается», — с неловким полусмешком объяснил Чард. «Им все здесь не понравилось, Обратно в Лондон рвутся». Подняв с полу костыли, он встал. Страйк последовал его примеру, только приложил больше усилий. «А как там, э, миссис Куайн?» Для приличия спросил Чарт, хотя и с запозданием. Они со Страйком, раскачиваясь, как диковинные трехногие звери, продвигались к выходу. «Насколько мне помнится, крупная рыжеволосая особа, — Нет, — сказал Страйк, — худая, сединой. Ну — Ну-ну, — равнодушно отозвался Чарт, — значит, меня с какой-то другой знакомили. Страйк остановился у распашных дверей, ведущих в кухню. Чарт с недовольным видом тоже остановился. — К сожалению, у меня совершенно не осталось времени, мистер Страйк. — Как и у меня, — любезно откликнулся Страйк, — но моя помощница, видимо, не жаждет остаться в вашем доме. Чарт, видимо, напрочь забыл о существовании Робин, которую так поспешно отправил с глаз долой. Ах да, конечно. Мэнни, Ненита. В туалет пошла, сообщила коренастая Филиппинка, выходя из кухни с холщовым мешочком, где лежали туфли Робин. Ожидание прошло в неловкой тишине. Наконец появился Робин и с каменным лицом надела туфли. Когда Страйк перед открытой входной дверью пожимал руку Чарду, морозный воздух покалывал их разгреченные лица. Робин решительно прошла к машине и без единого слова села за руль. Тут появился Мэнни в своем толстом пальто. «Поеду с вами», — сказал он Страйку. «Ворота проверить». «Там же есть зумер, Мэнни. Если что, они позвонят в дом», — напомнил Чарт, но юноша пропустил это мимо ушей и залез в машину как и в первый раз. Они втроем молча ехали сквозь метель по черно белой дорожке. Мэнни захватил с собой пульт дистанционного управления. Ворота нехотя открылись. «Спасибо», — сказал Страйк, обернувшись к парню. «Как бы тебе не окоченеть на обратном пути». Мэнни фыркнул, выбрался из машины и хлопнул дверцей. Робин уже включила первую передачу, но тут он поравнялся с окном, у которого сидел Страйк. Робин затормозила. «Да?» — Страйк опустил стекло. «Я его не сталкивал!» — пылко заговорил Мэнни. «Что? Прости?» «С лестницы!» — пояснил Мэнни. «Я его не сталкивал! Врет он все!» Страйк и Робин понимающие, уставились на филиппинца. «Вы мне верите?» «Угу», — сказал Страйк. «Тогда ладно», — Мэнни кивнул им обоим. «Ладно». Он развернулся и пошел к дому слегка скользя в туфлях на каучуковой подошве.